Глава 23. 15 июня. Севах. Александр. «Мы умерли!» — раздался тихий голос упыря. «Если ты сейчас не заткнешься, — зашипел на него грач, — то умрешь по-настоящему!» «Вон, впереди скалы какие-то!» — закричал машинист, показывая рукой. «Давай к ним!» — тут же среагировал туман. Едва машине тронул с места машину, как вокруг нас стали взрываться снаряды. Только бы за нами сюда не поехали белазы и трактора. Только бы не поехали, мелькали у меня мысли. Лупили по нам очень хорошо. Но вон и скалы. До них осталось буквально несколько десятков метров. Как в нас попали. Попали, скорее всего, в задницу. Либо в угол монстра. Я только услышал взрыв... И почувствовал, как меня сносит взрывной волной, и все, кто были в задней части машины, полетели друг на друга. Крикнуть никто не успел, просто взрыв и все. Но как ни странно, сознание я не потерял, хотя меня достаточно сильно приложила о стенку машины, вышиблив весь дух. Я, наверное, пару минут лежал и пытался втянуть в себя побольше воздуха. В голове звенели колокола, в ушах звон. Да и как-то темновато разом в машине стало. Половина лампочек разом взорвались. Вон, всего три штуки горят. Но и они более-менее освещают салон. Потихоньку я сначала увидел, а затем, как сквозь какую-то вату, я услышал стоны и маты ребят. Вон, мага и леший тушат из огнетушителей пожар в задней части машины. "Перекличка", прохрипел грач он каким-то образом оказался рядом со мной, хотя стоял практически в самом конце машины. «Кирпич, няма, большой начали отзываться ребята. Я слышал, вернее, чувствовал, как машина продолжает двигаться, и мы то и дело переваливались через камни. Кузов хорошо так колбасило. Держитесь, пацаны, закричал кто-то, кажется, это машинист был. Я вообще как-то потерялся. Зажегся свет в салоне. Оказывается, тут есть запасное освещение. И я увидел валяющегося рядом со мной сливу. Твою мать! Он без сознания, из головы у него течет кровь. У меня прям сердце ухнуло куда-то в район пяток. Я встал на коленке, потряс башкой, стараясь стряхнуть эту вату в своей башке, и потихоньку двинулся к нему. С другой стороны к сливе подбирается чуб живой, прохрипел я и не узнал свой голос. Мы перевернулись левой, я увидел, что левый глаз у него весь в крови. Док, заорали мы с чубом практически одновременно. И тут снова бабахнуло где-то рядом. Взрыв был очень сильным, мы снова покатились по полу монстра и тут же услышали, как на машину посыпались камни. Грохот стоял нереальный. Я повернул голову и увидел, как машиниста кидает на лобовое стекло. Дальше все как в замедленной съемке. Он пытается выставить свои руки, не успевает. Его бьет о руль, и он со всего маха врезается головой в стекло и тут же теряет сознание. Снова взрыв. Снова по кузову сверху сыпятся камни. Из турели на пол падает маленький, и следом за ним пыль, песок и раздается сильный скрежет. Пару раз моргнули лампы освещения, и все мгновенно стихло. Двигатель заглух. На зубах пыль, башка трещит, в ушах шум. Все снова на полу, стоны, маты. Попали по нам или по скале? Я вообще перестал понимать, что происходит. Походу мы врезались в скалу. Вон, в лобовом стекле она маячит. И, кажется, лобовое треснуло. Блядь, бронированное лобовое стекло треснуло. Какой же скоростью мы в него влепились. Машинист лежит на руле без сознания. Рядом стонет чуб. Слива унесло инерцией дальше. Что с ним, я не знаю. Грач тоже куда-то делся. Дальше вон видны пацаны. Руки, ноги, оружие. На них какие-то ящики, цинки. Кто-то бухтит из-под кучи малы. Торчит зеленая рука, нема в тактической перчатке. А я, млядь, встать не могу. — «Снова взрыв. Уже левее. Следом еще один. Пулеметная очередь. Затем еще и еще. Они нас потеряли. Они не знают, в какую сторону мы уехали, и лупят по площади. Точно. Вон еще пару взрывов, но они еще дальше, чем эти первые. Значит, они не поехали сюда за нами. Значит, мы оторвались и теперь в относительной безопасности». «Слезть с меня, блядь!» — внезапно услышал я голос под собой. «Блядь!» «Я лежу на рыжем. Вон его шевелюра торчит, и он кряхтит подо мной, дорогая ногой, пытаясь высвободить вторую». Я тут же скатился с него и услышал вздох облегчения. «Док! Док! Мать твою, ты где?» — снова прохрипел я. Тут он, сначала я услышал, а потом и увидел, как Дока за разгрузку из-за панели с экранами камер внешнего наблюдения, из которых периодически выстреливали искры, вытаскивает ватари. Вытащив Дока на ровную поверхность, он протянул руку и стал выдергивать из-под цинков еще кого-то. Судя по ватари, его тоже колбасило, но он, стиснув зубы, продолжал тащить тело. Тут к нему протянулась рука и рывком выдернула человека. Рука оказалась большого, а тот, кого они выдернули, был полукет. Он был в сознании, но глаза были в куче, как во время хорошей такой пьянки. Мне кажется, он в данный момент вообще не понимал, где он и что происходит. Мля, как в башке-то шумит. Эти долбаные колокола никак не могут успокоиться. Все звонят и звонят. «Перекличка!» — снова прохрипела откуда-то сзади чей-то голос. «Это либо грач, либо туман?» «Нет, грач. Туман, он сидит и хлопает себя по ушам и пытается сфокусировать взгляд. «Слива, слива, братишка!» — я снова стал трясти его за разгрузку. Внешний вид сливы был ужасен. Мало того, что он немного дымился, походу попали в тот бок машины, где он как раз стоял, У него вся голова в крови, весь правый глаз — сплошное кровавое месиво. «Большой рыжий корж, Марк!» — начали снова хрипеть пацаны. Спустя минуту не отозвались только трое. Док — полукет, но он был в сознании, значит, живой. И слива, без сознания. Машинист пришел в себя после того, как купырь вылил ему на голову практически полную флягу воды. «Уж не знаю, зачем наш мушкетер это сделал», Но вода привела нашего водилу в чувство, и он теперь сидел на полу около руля и пытался дотянуться до множества кнопок на панели. — Слышите? — внезапно прокричал няма. — По нам стрелять перестали. Мы все тут же превратились в одно большое ухо. Точно, выстрелов не слышно. Молчат пушки и пулеметы. — Док! Док! Очнись, мать твою! — стал трясти его туман я в этот момент старался как можно аккуратней смыть с лица сливы кровь. «Держись, братан!» — шептал появившийся рядом колючий. Вскоре мы сгрудились вокруг сливы и пытались оказать ему первую помощь. Тут же достали аптечки, стали делать перевязки, уколы. По очереди щупали у него пульс. «Живой! Живой, бродяга!» Только вот что у него с глазом, непонятно. Промыв рану, увидели, что ему достаточно хорошо растекло бровь и практически вывернуло ее наизнанку. Вот глаз мгновенно и залило кровью. Но крови, мать ваша, вытекло очень много. «Надо зашивать», — резюмировал туман, осмотрев сливу. «Грач, давай! Маленькие, рыжие, осмотритесь, где мы и что». Те кивнули и, встав на ноги, пошатываясь, пошли к люкам. Я уже практически пришел в себя и видел, как некоторые из ребят автоматически выставляют в бойницу монстра свое оружие. Вон, няма выставил в бойницу пулемет. Вон, паштет сует шестизарядный гранатомет. Рядом с ним мага хватает валяющуюся на полу помпу и также выставляет ее в бойницу. Никто из нас не собирается сдаваться. «Мля, а где мое оружие-то? Я не вижу свой автомат». «Хотя, какой свой? Тут вон оружие на полу его целевших пирамиды хоть завались!» Щелк. Я отчетливо услышал, как в недрах монстра что-то загудело. «Вентиляция!» — облегченно произнес машинист и рухнул на пол. К нему тут же метнулись Митяй с кирпичом и вытащили его из-под руля, куда он свалился. «Блядь, заело, начал материться маленький, пытаясь открыть боковую дверь. «Нас, походу, хорошо завалило». «У меня тоже не открывается», — как-то немного жалобно произнес Рыжий. Он также попытался открыть другую дверь, но та открылась буквально на несколько сантиметров, и все. Баста. «Нижний люк», — вспомнил я. «Он тут» ползая по полу, как по какой-то слепой крот, заголосил мамуля. Машинист говорил про него. Люк полу нашли мгновенно, раскидались стволы, цинки, шмотки и небольшие сумки, которые свалились на пол в момент попадания снаряда в машину. Но тачка выдержала. Я, конечно, увидел, как в задней части машины кусок железа вогнутый внутрь, но сквозной дырки не было, а это значит, что арканит и листы железа сверху нас спасли. — Вокруг нас синий туман, — произнес Грач, посмотрев в левую смотровую щель. — Я не вижу Белаза и трактора, и, кажется, нас таки завалило. Как только пацаны открыли люк, в салон машины тут же ворвался свежий воздух. Я прям отчетливо почувствовал, как у меня начинает проясняться голова, и док вон в себя пришел и лежит глазами хлопает. Сливу матерящийся грач уже зашил, и сейчас он с щупом накладывает ему повязку на правый глаз. Бля, ну пипец. Прям пират натуральный. «Маленький Митяй, пошли», — скомандовал Туман. «Смотритесь, доложите». Туман сидел, прислонившись спиной к борту тягача, и было видно, как он морщится от боли. Видать, его приложило еще сильнее, чем меня. Но, несмотря на это, он продолжает командовать». Вот что значит настоящий командир. Митяй с маленьким схватили по автомату и нырнули в открытый люк. Тут же из него послышались приглушенные маты. Вентиляция, которую включил машинист, за несколько секунд полностью очистила салон машины от копоти, какой-то сажи и запаха сгоревшей взрывчатки. Также он включил дополнительное освещение. И, наконец-то, все стало хорошо видно. Да уж, снаряд попал точно в могильную плиту, в задницу, и хорошо так разворотил ее, но, повторюсь, пробить ее он не смог. Но сорвал скрепление все полки и вместе с ними вещи и оружие, которое там было по бокам, снеся ими всех, находившихся внутри. Док уже пришел в себя, и вон, стоя на коленях, матерясь полголоса, колдует над сливой. Зачем он ему повязку-то снимает? Снял, кивнул, сделал укол, начал заматывать назад. Потом свистнул котлету и упыря, и они, втроем, аккуратно взяв сливу на руки, положили на чудом уцелевшую в задней части машины, откидывающуюся кровать. «Его наружу лучше», — выдал Туман. «Я сам знаю, что лучше», — огрызнул Судок. «Идите, осматривайтесь. Паштет, найди мне мой чемоданчик. Клёпа, иди сюда». «Да у меня все нормально», — отмахнулся тот. «Только сейчас я заметил, что у Клёпа свежая повязка на левой ноге». «Мне еще раз повторить?» — нахмурил брови док. «И ты, полукет, сюда иди». Полукет ухнул, став на четвереньки, пополз к доку. Паштет начал греметь в задней части машины, еще чемоданчик дока. «Все чисто, мужики!» — а в люке появилась голова маленького. «Половину тачки завалило». — Этих уродов тут нет, вокруг синий туман. Снаружи безопасно. Я прямо отчетливо услышал облегченный выдох пацанов. — Давайте наружу все, — махнул рукой туман. — Надо осмотреться. Через несколько минут мы все через нижний люк выбрались наружу. Да уж. Находились мы около какой-то большой скалы, которую частично взорвали прямым попаданием, и камни засыпали половину монстра а уж как нашей тачке досталось, я вообще молчу. Весь дополнительный свет в виде фар-прожекторов и стробоскопов, которые были установлены на крыше «Монстра», отсутствовал. Пулями слова, вообще все. Я подошел к задней части машины, туда, куда как раз и попал снаряд. Да уж, влепили нам, конечно, хорошо. Частично могильная плита оказалась пробита, сквозного отверстия нет на величиной с кулак есть и правый задний угол вмят внутрь машины не умудрено, что от такой силы удара мы все попадали там с ног да и кузов он весь в полевых отметенных стреляли по нам много и часто но я даже не мог предположить находясь внутри машины что было такое количество попаданий — Что с машиной? — спросил Туману машиниста, когда тот, выбравшись наружу, первым делом нырнул под нее. — Кстати, я заметил, что у нашего водителя перебинтована голова. Видать, все-таки повредил он свою черепушку. — Сейчас осмотрю, отвечу! — выкрикнул из-под машины тот. — Вот же, мать твою! — присвистнул няма, оглядев машину. «Все-таки арканит — хорошая вещь!» — Легунько стукнул кулаком по кузову, крякнул грач. «Вайдерал все! Ни одного сквозного!» «Теперь наша тачка похожа на трактор рейдеров!» — улыбнулся мага. «Такой же весь побитый и поцарапанный!» «Так! чё стали? – зашипел туман. «Митяй, быстро на скалу! Все остальные разгребаем камни! Надо освободить машину!» Мы как-то разом немного охренели, когда увидели, какое количество камней надо откинуть в сторону. Ведь половина тачки засыпала. Тут, блядь, несколько тонн камней. Не надо камни таскать. Из-под одного из колес нам выкатился машинист. Я сам выйду. Нормально все с машиной? Снова спросил Туман. Да, ничего не пострадало. Крепкий все-таки ракетовоз. Выгоняю? — Погоди! — тут же остановил его туман. — Сначала осмотримся. Надо понять, где эти уроды. Сдается мне, Валер, что в покое они нас не оставили, — хмыкнул я. Как я понял, от границ синего тумана мы успели проехать около километра, прежде чем врезались в скалу, и эти придурки на белазах стали лупить по нам из своих пушек. — Самое интересное было то, что мы тут были как на ладони, ну, около этой скалы. Но вот хватальщики и рейдеры нас не видели. В бинокле и мы увидели и оба билаза и кружащие вдоль границы синего тумана три трактора рейдеров. — Они нас что, не видят? — вопросительно спросил грач. — Походу, нет, — ошарашенно ответил мага, покрепче сжимая дробовик а 12 из бандитской пещеры. «Нем. Видел такое когда-нибудь?» — спросил я у него, кивая на синий туман, который лежал от нас в километре. «Нет», — крякнул тот. «Никогда не видел и не слышал. Видать, какая-то новая аномалия». «А эти-то сюда не суются!» — он снова кивнул на рычащий трактор. «Думаю, этот синий туман накрывает площадь километр на километр, не больше. Насколько я помню, когда мы к нему ехали...» Сквозь него оттуда ничего не видно. — Да, я тоже это видел, — подтвердил машинист. — Я еще боялся, чтобы мы не врезались куда. А как сюда въехали, будто пелена какая-то пропала, и стало все видно. А ну вон как оказывается. — Вот, — снова кивнул указ. — А мы их видим, — и он заулыбался. Единственный вопрос — сколько этот туман продержится? Как только он исчезнет, нам всем хана, — ухмыльнулся Грач. — Мы от них в жизни не отобьемся. — Они нас окружили, мужики, — раздался в наших рациях голос Митяя. — И оба Белаза тут, и все три трактора. Белазы стоят, трактора кружат вокруг. — Это мы уже и сами увидели, пока Митяй карабхался на скалу. — Обложили падлы со всех сторон, — выругался Туман. — Нем. «Ты не прав!» — снова подал сверху голос Митяя. «Размер этого, так сказать, облака больше, чем километр на километр. У меня дальномер уже полтора километра до Большого Белаза показывает. И, кажется, там еще одна скала. Белаз около нее как раз и стоит. «А второй где?» — выкрикнул кто-то из ребят. «Прям напротив. Рейдеры нет-нет, но двигаются. В любом случае незаметно уехать не сможем. Засекут в раз». Маленький Белас, кстати, немного подкопченый. Саня на задумку сработала. Вон, вижу пару хватальчиков, чего-то там снизу копаются. Коптил он хорошо, довольно произнес Большой. Я успел рассмотреть. Да, я тоже видел, подтвердил я. Слива очнулся в боковую дверь, которую мы уже открыли. Освободив ее от камней, показалась голова Дока и тут же нырнула назад. Я бегом забрался внутрь машины. Слева лежал там, куда его и положили. Да уж, бледноватый. Половина головы и правый глаз перемотан бинтами. Ну ты как, дружище. Я подошел к нему и взял его за руку. Нормально, прокритил он. Глаз только болит. Глаз и будет болеть, буркнул док. Видеть буду? Будешь. — У тебя осколком или еще чем-то бровь разворотила. Глаз не задет. — Одноглазый с пару недель точно будешь. Шрам останется. И большой. — Хрен с ним со шрамом, — обрадовался Слива. — Главное — глаз. — Наташке нравятся мои шрамы. Будет еще один. Где эти -то — Где эти-то? Я ему быстро рассказал, где мы и где преследователи. Следом за мной в машину забрались по одному все ребята. Поддержали, так сказать, сливу. «Док, обкали меня чем-нибудь», — попросил его мой телохранитель. «Либо колес каких дай. Глаз хрен с ним. Я и так стрелять могу». «Так и знал», — вздохнул врач и протянул тому три таблетки. «Те? Спецназовские? Они самые. Вернее, на их основе сделаны. Наше производство». «А мне можно закинуться?» — рядом появился котлета. «И мне!» — попросил упырь. «Да нате вам, кто хочет!» — неожиданно расщедрился Дук. «Сутки как батарейки будете!» «Не вздумайте жрать таблетки!» — зарычал в открытую дверь туман. «Через сутки вас вырубит, кто воевать будет!» «Или вы так уверены, что мы за сутки отсюда выберемся?» «Я вот точно не уверен!» «Потом съем!» тут же сказал котлета, и спрятал две таблетки в свою разгрузку. А вот упырь свои проглотил. «Ну, и какие планы дальше?» — спросил рыжий наших командиров, когда мы все немного расслабились и собрались в кружок Ола Монстра. «Сидеть вечно мы тут точно не сможем. Рано или поздно туман рассосется и...» «Да знаю я», — перебил его туман, махая рукой, «Не дави на нервы, дай подумать!» Прошло уже почти полтора часа, как мы тут находились. Каждый из нас лазил на скалу и посмотрел на белазы и трактора. Если белазы стояли на месте, то трактора рейдеров, как какие-то хищники, кружили вдоль границ синего тумана и даже и не думали отсюда уезжать. Они крепко в нас цепились и отпускать не собирались». «Да уж, попали мы!» «Так попали!» «И с боем точно не прорвемся. Скорость нашей машины и их одинаковая. А разница в несколько километров в час погоды не сделает». «Через четыре часа начнет темнеть», — между делом добавил Большой. «Мошкетеры!» «Давайте пожрать, чё!» — задумчиво произнес Туман. «Только костер не разжигайте». Увидят они дым или учуют, я не знаю. Не стоит рисковать. Да и дров тут нет, одни скалы и трава. Зато у них с дровами полный порядок, — вновь напомнила себе Митей. Мы все как по команде посмотрели наверх, на скалу, где он находился. Они одним тракторов несколько деревьев притащили, и вон сваливают их небольшими кучками вокруг облака. «Да что бы снова вырвался туман и стукнул кулаком по своей ноге. «А вот это совсем плохо. Я-то как-то думал еще под шумок отсюда ночью свалить, а если они сейчас натаскают дров и разгажут костры вокруг облака, то там ночью светло как днем будет. Да и плюс еще наверняка свои прожекторы и фары зажгут. В бинокле я увидел, как один из тракторов тянет свежесрубленное дерево. Вот он остановился, и два здоровых рейдера мощными взмахами своих топоров за несколько ударов перерубили два ствола, и трактор поехал дальше. Еще через сто метров он снова остановился, снова два дерева, и он поехал дальше. Рейдеры тут же начали рубить стволы и ветки, и складывать их в большие костры. Да уж, от таких кострич все будет видно на несколько десятков метров вокруг. Незамеченными мы точно не проедем. И во всем этом им помогали хватальщики. Мать! Твою же мать! Вот же гады! Объединились! Держите, мужики! Из монстра посыпались наши мушкетеры и кинули каждому из нас по сухпайку. Затричали вскрываемые упаковки, затем раздался хруст еды. Все сидели и усиленно работали челюстями, негромко переговариваясь. В итоге, посидев и покумеков, пришли к одному мнению, что надо идти и захватывать Большой Белос, штурмовать его, мочить всех хватальщиков внутри, забаррикадироваться и из их же пушки расстреливать тракторы рейдеров и маленький Белас. Конечно, такой толпой в 20 человек нет смысла переться на его захват. Кто-то должен остаться тут, около монстра, и прикрывать нас, да и пострелять из РПГ с границ синего тумана можно. В итоге еще через час план был окончательно разработан и туман разбил нас на группы. Темноты мы дожидаться не стали. В темноте можно и на зверей нарваться и самим будет хуже видно. Попробуй пальни прицельные из пушки ночью. Границы синего тумана мы подбежали молниеносным броском. выжили из себя все, что только можно. Я все боялся, что нас засекут. Вон несколько хватальщиков стоят около задних левых колес Белаза. И нет-нет, но поглядывают на туман. Но все-таки они нас действительно не видят. Иначе уже давно открыли бы огонь. Вот же чудеса-то. Что же это за туман-то такой? Мы изнутри видим, а нас нет. И не суются они сюда. Я прям не перестаю удивляться чудесам в этом мире. Да и, честно говоря, в других мерах этих чудес тоже хватает. Шаблоны, к которым я привык на земле, рвет, конечно, не по-детски. Этот синий туман напоминал тот силовой барьер недалеко от карьера. Вон, я вижу его границу, и, судя по всему, его ширина метров 15-20. Мы как раз плюхнулись все на его границе с нашей стороны. — — Значит так, стараясь восстановить дыхание, начал Туман. — Сейчас быстренько перебираемся вон туда, — он показал рукой налево. — Затем работает Митяй. Эти около белоза отвлекутся, и наша задача — проникнуть внутрь этой хреновины. Туман еще раз нам проговорил наш план. Именно такой он и был. Там, правда, не только Митяй будет работать, но и наши мушкетеры. Они, взяв по несколько РПГ, также рванули в разные стороны. Их задача влупить по команде по тракторам и завалить как можно больше рейдеров, самим при этом не подставляясь. РПГ даже для маленького Била за что слону дробинка. Правда в упор, я думаю, его все-таки можно подбить, но рисковать не стоит. Сейчас самое опасное это рейдеры. Их вон полным-полно около тракторов. И они даже, гады, уже несколько костров разожгли и в данный момент готовят на них пищу. Вот и надо завалить их как можно больше. Тут только либо РПГ, либо подствольники. Из автоматов или пулеметов их запаришься валить. Двинулись, — вновь скомандовал туман. Где, пригибаясь, а где ползком, мы двинулись вдоль границ синего тумана, обходя Большой Белаз. О, Анан, метрах семидесяти от меня. Ну и здоровая же хреновина. Как мы там внутри будем, я вообще не представляю. Но нам надо его взять без шума и пыли. Каждый из нас семерых приготовил глушители и гранаты. Наверняка там узкие коридоры, и с автоматами там будет не очень удобно. Ну и, само собой, ножи. Автоматы и помпы за спиной будут мешать внутри. Скинем. Пошли тут, — резко остановился их туман. Митяй, мушкетеры, через две минуты начинайте работать по тракторам и постарайтесь завалить как можно больше рейдеров. Удар и отход. Они наверняка по вам поливать начнут. Приняли, — отозвались рации. Теперь ползком. Быстро двигаясь по высокой траве, мы движемся к наружной границе синего тумана. Теперь топ! Вон она. Через пару метров кончается. До Белаза метров тридцать. Около задних колес все еще стоят трое хватальщиков. Дальше метрах сорока большой костер, около которого сидит еще штук десять. И к ним вон идут трое здоровых рейдеров. Каждый из этих гадов вооружен. Они буквально увешаны оружием. Да уж. Этих трех мы вольнуть успеем. А вот если не успеем забраться внутрь Белаза, то все остальные около того костра ломанутся за нами и порвут нас, как тузик, грелку. Как я не готовился, как не ожидал выстрелов из РПГ и стрельбы из огнестрельного оружия, но этот момент пропустил. Хлопнуло несколько выстрелов из РПГ, и длинными очередями зашлись наши пулеметы и автоматы. Бах! Граната из РПГ влепилась точно в кучу этих хватальщиков и рейдеров — которые сидели около костра, недалеко от нас, и разметала их в разные стороны. Мы же тем временем пощелкали этих троих около задних колес и рванули вперед. Выбежав из синего тумана, я увидел копошащихся около останков костра хватальщиков и рейдеров. Двое хватальщиков горят и с дикими криками нарезают круги, распугивая всех остальных. Один из рейдеров лежит и не шевелится. Да то двое других, уже стоя на колени, шмаляют из своих здоровенных ружей на звук стрельбы наших пулеметов. Я не видел, что там в данный момент происходит. Трактора далеко. Но думаю, что наши пацаны не промахнулись и влупили по тракторам как следует. Все. Мы около задних колес. Господи, какой же он здоровый, этот Белас, мать его за ногу. «Колесо просто нереально здоровое. Я даже не знаю, тут, мне кажется, два или три моих роста». «Собор пошел», — скомандовал Туман. «Сегодня, когда мы наблюдали за этим Белазом, видели, что где-то в задней части есть дверь. Там и аппарель опускалась, и плюс они дверь открывали». «Есть дверь!» — спустя пару секунд ответил Клепа. «Блядь, тут кодовый замок!» «Свою мать!» — выругались мы по очереди, когда сгрудились около этой двери. «Пацаны, рейдеры!» — прячась за колесом громко произнес грач. «Движутся к нам. Четыре штуки. С ними трое хватальчиков». «Пипец! Я увидел эту дверь и охренел!» С одного взгляда было понятно, что ее просто так не взять. Она прям внушала уважение. Мы, конечно, предполагали, что она закрывается изнутри на какой-нибудь засов, но все-таки надеялись, что она будет открыта или оттуда кто-нибудь выскочит на звуки стрельбы. А тут вон кодовый замок, как подъездах, и никто не выскочил. «Взрываем!» — мгновенно отдал команду «Туман». «Валите тех, которые сюда прут!» «Нельзя взрывать!» — тут же сказал Няма. «Мы потом ее держать запаримся. Все время открыто будет». Бах, бах! Тут же раздались длинные автоматные очереди и хлопанье дробовиков. Это кирпич Леша и Клёпов, став на колени, открыли огонь по бежавшим к Белазу хватальщикам и рейдерам. Вот что им тут понадобилось? И те, вон около костра, очухались, видать, засекли нас, когда мы к Белазу бежали. Штук пять или шесть откатились в сторону и открыли по нам огонь. Пули то и дело высекали искры из борта белаза за которым мы прятались. Конечно, наверняка есть и другие входы, и сверху, и снизу. Но искать их нет времени. Мы все спрятались за его задней частью. Вон и откидывающаяся аппарель. И эта дверь, конечно. Я видел боковую дверь, но подбежать мне сейчас нет никакой возможности. Срежут мгновенно. Вот, сзади эти гады закрылись. И открывать двери не собираются. А может, там вообще никого внутри Нет. — Бах! — сверху бахнула пушка, и тут же заработала два пулемета. — Ха! Значит, внутри точно хватальщики есть. Лупят по нашим пацанам. — Находимся под обстрелом! — заголосила рация голосом котлеты. — Мы уходим! — Уходите, ваша мать, уходите! — практически заорал в рацию туман. От наших выстрелов бегущий в нашу сторону противник тут же залег. Мгновенно рассосался в разные стороны, и они все дружно открыли огонь. Уж чего-чего, ребятки воевать умеют. Явно не первый раз под обстрелом, вон как лихо залегли. «Открывайте ее быстрее, мать вашу!» — заорал Клёп, поменяя магазин. «Они нас обходят!» Да ей сам уже видел, что няма залег с дробовиком с левой стороны Белаза и лупит куда-то. Туман со злости пару раз врезал прикладом калаша по этой двери, но она даже не шелохнулась. Зато отозвалась глухим ударом, блядь, хорошая дверь. Тут мой взгляд упал на синий туман и меня как током прошибло. «Грач, — Грач! код! заорал я во все горло, перекрывая грохот стрельбы. «Точно — Точно! — встрепенулся, тот резко развернувшись ко мне. Я оттолкнул тумана, который со всей злостью долбил прикладом по двери и лихорадочно стал набирать кот на замке. «Девять, девять, шесть, шесть, пять, ноль, один, ноль», — такой, кажется, говорил тот псих в Севахе. Щелк, замок открылся. «Есть!» — заорал я. «Собор, пошли!» — скомандовал туман, бесцеремонно отпихивая меня в сторону. Он рывком открыл дверь и выпустил внутрь Беллаза длинную очередь из автомата. Мельком я увидел дверь. Млядь, да она по толщине, как наша могильная плита на плащах. Хрен бы мы ее взорвали. Тут столько взрывчатки надо, что ползадницы у этого Беллаза оторвало бы. Петли вообще толщиной с мою руку. Толпой мы буквально ввалились внутрь Беллаза, и забегающий последним кирпич... Вытащил из разгрузки гранату, вырвал кольцо и метнул ее за угол Белаза. — Да помогите же, млядь! — сморщился он, пытаясь закрыть дверь. Я тут же метнулся к нему, и мы вдвоем захлопнули дверь. И захлопнули как раз вовремя. Я увидел, как с другой стороны выбежал с перекошенным от злости лицом хватальщик, и, увидав, что мы вот-вот закроем дверь, выпустил очередь из автомата. Но мы оказались шустрее. Захлопнули дверь, и Леший закрыл ее на засов. Все, теперь сюда никто не войдет. Пошли дальше, быстро! Не давая нам очухаться, заорал туман. Валите всех! Мы оказались внутри небольшого коридора. В нос шибанул запах железа и масла. Он наверх ведет лестница. Оба собровца уже метнулись дальше, и оттуда уже послышались маты и хлопки из пистолетов с глушителем. В ту же секунду с лестницы, ведущей на второй этаж, практически к нам подники, плюхнулся хватальщик. С испугу я всадил ему пару пуль из своего пистолета, но тот был однозначно мертв. Единственная мысль, которая у меня мелькнула, это про аппарель. Вернее, про гараж. Странно. Я думал, проникнув в эту дверь, мы сразу окажемся в гараже. А оно вон как... Эта дверь разделенная между гаражом и коридором. Зато есть дырки в стене, и в них мы таки увидели гараж. Там вон место, вагон. Стоят какие-то бочки, ящики. И пошла зачистка. Второй этаж. Пистолет перед собой на согнутых руках. Мы, кажется, оказались в каком-то спальном отсеке. Вон кровати. Несколько гамаков болтаются, ящики приделанные к стенке. Горит освещение. Кроватей много. Установлены в три яруса. Штук двадцать-двадцать пять точно. Но этот спальный отсек явно не всю площадь второго этажа занимает. Вон есть перегородка. Вижу, как собровцы расстреливают из пистолета хватальщика, который быстро вышел из какой-то комнаты. В руках он нес небольшой ящик. Несколько пульт так и влепились ему в голову. Он, думаю, даже ничего не успел понять, как умер. — Вы вниз, — ткнул туман пальцем, меняя Няму. — Вы двое зачистить второй этаж. Тычок на кирпича и лешего. — Мы наверх. — Собр. — Ищите, где рули, заводите эту хреновину. — Твою мать, как же тут внутри тесно-то. А тачка реально большая. Я думаю, что за счет узких коридоров тут отвоевывали пространство для помещений. Мы с Нямой тут же нырнули в коридор налево. Мне почему-то показалось, что именно он и ведет гараж, или этот грузовой отсек. Там просто лестница шире, дверь открыта. Быстро заглянули в нее, точно. Вон перед нами, как на ладони, гараж, забит различным хламом. кабеля, ящики, бочки, блядь, ну и большой же он. Наверху, под потолком, вон даже направляющие есть. И, мать твою, выдвигающаяся стрела и лебедка. «Охренеть, тачка!» Держа пистолеты перед собой, как можно быстрее и тише спустились вниз по лестнице. Сердце просто выскакивает из груди. А, -а, -а, -а! с диким криком на меня из застоящих ящиков выскочил хватальщик с топором в руке. Если бы этот разукрашенный не заорал, я бы получил топором по башке, и думаю, что от такого удара каска бы меня точно не спасла. А так? Доли секунды мне хватило, чтобы пригнуться. Топор с диким грохотом вокнулся в деревянный ящик. С испугу я упал на задницу и, вскинув пистолет, выстрелил хватальщик в три или четыре раза. Тут же из-за угла выскочил няма и добавил хватальщику еще пару пуль в голову. Тому нет бы топор отпустить или либо спрятаться, либо на меня броситься. Не. нет. Ему надо было топор вырывать из ящика. Эти пара секунд стоили ему жизни. Бах! Сверху снова громыхнула пушка. Что-то они не так часто стреляют, как несколько часов назад. Там, кажется, четырнадцать секунд перезарядка. А тут раз несколько минут полят Видать, точно не знают, куда стрелять, и лупят просто в синий туман. Все эти мысли промелькнули у меня в голове мгновенно. «Жив — Жив? — спросил у меня Няма, не поворачиваясь ко мне лицом. Он так и держал на мушке проход перед нами. — Да, все окей, пошли дальше. Тут же сверху раздались несколько коротких очередей. Затем пару раз хлопнул дробовик, крик, взрыв — хороший такой взрыв. Лампочки под потолком ошморгнули, но не погасли. Видать, с проводкой тут полный порядок. — Хотя, чему я удивляюсь? Это калибра пушки, которая установлена наверху. Тут вообще все должно быть на совесть сделано. Только вот я не был уверен насчет фундамента для этой пушки. Наверняка болты или сварка, которыми была укреплена эта пушка, уже расшатались или потрескались. Надо будет посмотреть. Бах! Еще один дичайший крик боли, млядь. Кто там так орёт то И почему мы так все слышим? «Вентиляция?» — буркнул няма и показал мне стволом пистолета на потолок. «Я чё это?» — вслух спросил. «Вот же, как дед старый, будни себе под нос». Багажный отсек мы обыскали за пару минут. Заглянули в каждую дырку, рискуя в любую секунду получить либо пулю в лоб, либо нож в бок. Но всё обошлось. Никого тут больше нет. Уже возвращаясь назад к лестнице, ведущий на второй этаж... Я обратил внимание, что их тут двое, и этот трупак, ну, хватальщик которого мы снямы только что грохнули, одет в какой-то комбинезон. Видать, местный механик, хотя, насколько я помню, кто-то из ребят говорил, что в задней части этого белаза расположены электродвигатели. Мы, кажется, их видели, когда тут сейчас все прочесывали. Они вон за щитками какими-то. Мля, сколько же тут хлама, вещей... Походу, эти хвательщики действительно оправдывают свое название. Тащат все, что плохо лежит. Мы видели даже кости крупных животных. Они в сетке в самом углу валялись. Вот нахрена они им? Воняет же! Тут вообще как-то не айс пахнет. Воняет какой-то хренью, маслом, блевотиной, говном и еще чем-то. Что-то у них тут сто процентов стухло. «Видать, спёрли что-то, затащили сюда и благополучно забыли. Надеюсь, тут никто из них не наложил в углу. Хотя мы с и никуда не вляпались. Перемазанная в каком-то масле форма не в счёт. «Давай наверх», — быстро сказал я Няме, показывая на другую лестницу. «Взлетаем по ней. Снова коридор. Вон, чуть дальше торчат ноги хватальщика. Готов, правда? Няма быстро подбежал к нему». Садил еще пулю в голову. Контроль контроля. Но думаю, что после наших пацанов живых тут не будет. Тут мы услышали. Я почувствовал, как по боку Беллаза, в котором мы находились, прошлась пулеметная очередь. Бил крупняк. Такой глухой звук. Но броня тут как в танке. Я вообще не знаю, чем его подрывать. Пипец. Тут лабиринты. Одно помещение, второе... В нем труп хватальчика спал. Больше не проснется. Еще какой-то коридор. Двери. Сверху отчетливо слышна стрельба и крики наших пацанов. Снова какое-то помещение. В его стенках сквозные дырки от пуль. Млядь. Вот они тут понастроили-то. Прямо как на корабле. Грач, заряжай, мать твою! Услышали мы сверху крик тумана. Вот и лестница наверх. — Ох ты ж, мать вашу! тут прямо для бронепоезд. Наверху раз, два, три, шесть трупохватальщиков и одного рейдера, без башки. Кирпич деловито заряжает свою помпу. В руках у рейдера здоровенный тесак. — Ясно. Кирпич оказался быстрее. А в углу, пристегнутый наручниками к какой-то трубе, сидит хватальщик. На его шее, походу, кляп болтается, он сильно избит. — Ба! Так это тот хрен с косичкой, которого рейдеры передали хватальщикам. Он, в принципе, и сам хватальщик, только у него рожа не разукрашена синими полосками и прическа другая. — Вы двое! За пулеметы быстро Ну, нас пальцем туман, не давая нам опомниться, и показал на обе стороны. Я мельком посмотрел на пленного хватальщика. В глазах у него читался испуг. Он во все глаза пялился на нас и, кажется, реально охреневал от ситуации вокруг него. — Еще бы. Я бы тоже охренел. Залетают какие-то гопники. Это мы. валят весь экипаж этих разукрашенных придурков. Это я про хватальщиков. Ему наверняка наши вмазали пару раз по почкам и в челюсть, чтобы не вякал. Пристёгивают наручниками к этой трубе и начинают отстреливаться во все стороны яростно при этом матерясь. Этот связанный был, пояснил мне нем. Туман сказал пригодится, пока не валить. Я мельком еще раз посмотрел на пленного и стал крутить башкой, как ребенок в магазине игрушек. И жутко интересно. И судя по барабанной дроби по козлову белаза по нам стреляют будь здоров. Ну, охренеть, у них тут все сделано. Вижу башню. Снаряды в пирамидах стоят. Вон леший матерясь тащит снаряд. Грач вертится около пушки, крутит какие-то ручки. И башня двигается. Вон еще ниже лестницу думаю, это в кабину. Точно. Оттуда раздаются маты клёпа и Колючего. Клепа, мать твою, заводи эту хреновину. принимая снаряд у грача, кричит туман. — Да дайте, млядь, разобраться. Тут кнопок, как на самолете. Тыкай во все подряд. Я к пулемету. Печенек. Подвешен на специальных ремнях. Держать не надо. Рядом в специальных крепежах на стене три сменных ствола. Гранаты в ящике. От пулемета к коробу идет длинная лента. Короб намертво прикручен к стене, и он очень большой. Мельком заглянув в него, увидел, что он доверха забит лентой с патронами. «Бля, тут лента на пару тысяч выстрелов, если не больше. Вот же система-то. Поли, поли. «Смотрю в бойницу. Ага. Вон, рейдеры, прикрываясь трактором, бегут уже к нашему Белазу. Трактор дымит. Сильно дымит, но продолжает ехать». Где двое других тракторов, не вижу. Как и не вижу второго Белаза. Предохранитель. Затвор. Выставляю ствол в бойницу. Беру на прицел пехоту и с силой вдавливаю спусковой крючок. Обалдеть. Ремни от отдачи пулемета натянулись, и пулемет практически намертво лежит у меня в руках. Очень удобно. Первая моя очередь ушла левее, спахав дорожку в земле. Зато вторая уже врезала по особо резвым рейдерам. Двух зацепил. Третью очередь захватил хватальщика. Тот решил резвым кабанщиком добежать до Беллаза и спрятаться в его мертвой зоне. Бах! Бах! Мощнейший выстрел! Работает Баррет, Митяй. Уж выстрелы из этой винтовки я ни с чем не спутаю. В левой стороне трактора, где сидит водила, сразу появляются две крупные дырки. Трактор тут же дернулся и затих водила готов один из рейдеров непоним понимающе высунулся сзади трактора бах чудовищным калибром его просто откидывает назад в груди появляется большая дыра а сзади из спины вырывает нехило такой кусок мяса тех рейдеров которые бежали под прикрытием трактора и не успели остановиться я встретил длинной очередью Прошелся по троим. Двоим попал в ноги. Один успел нырнуть назад за трактор. А другой с диким воем упал и схватился за ноги. И, окажись, ему в коленные чашечки попал. Не бегом теперь точно, а инвалид на всю жизнь. Если выживет, конечно. Выстрел. Пацаны, открыли все рты. Заорал туман. Я только успел зажать уши, как бахнуло. Блядь, меня чуть нахрен тут не сдуло. Я еле на ногах устоял. Но в свою бойницу я видел, как туман или грач, хрен их знает, кто там за пушкой, влепили снаряд точно в этот трактор. Точно посередине. Мать моя женщина! Трактор как бы вспух изнутри. Его буквально разорвало на несколько частей. Вон полетели руки, ноги, тела. Остальных просто поглотил огонь и сам шар взрыва. «Ура!» — загорали мы рядом, как какие-то придурки. Обернувшись назад, увидел, как кирпич снова прет снаряд. Тут же пол под нашими ногами задрожал. «Завелся!» — обрадованно заорал с водительского места клёпа. «Поехали, пацаны! Держитесь!» И эта хреновина тронулась с места. Вот это ощущение! Я даже не знаю, как это передать словами. Такое ощущение, будто я сижу в доме на третьем этаже, и этот дом едет. «Клёпа, давай к маленькому Белазу!» — вновь закричал туман. «Бах! В нас влепился снаряд!» По нам стреляют из пушки. Я сразу понял, что это снаряд, а не крупняк. Больно сильно бахнуло. Но попали куда-то в уровень второго этажа. «Кто-нибудь сюда, к пулемёту, быстро!» — закричал появившийся тут у нас колючий. «Саша, пошёл!» — крикнул мне туман. «Леший за пулемёт!» Оленем я метнулся следом за клёпой. Ну, пипец, я уже устал удивляться. В передней части Беллаза на уровне третьего этажа было сделано что-то типа небольшого коридора по всей длине машины. Вот вижу отдельный вход слева в кабину к водителю. А на дне как раз этот коридор. А в нем три пулемета, прямо по курсу. Ремни, короба, сменные стволы. Колючий уже приложился к пулемету и садит куда-то длинными очередями. «Давай, Саня, вали их!» — кричит он мне между очередями. «Они как тараканы бегают». «Ага, с этой стороны я увидел и оба трактора. Оба горят. Видать, наши пацаны их буквально расстреляли в упор из РПГ». Иван вдалеке стоит второй Белас. Минуточку. А где этот синий туман? Его же нет. Пацаны, синий туман исчез, ворвался в мой наушник голос Большого. оттекайте пехоту, мы постараемся маленький Белас захватить. Шмальните из пушки левее в скалу, добавил радостный котлета. — В какую, мать, вашу скалу? — тут же взревел Туман. — Он по нам из пушки долбит. — Не стрелять по Белазу! — снова закричал Большой. — Мы уже рядом. Котлета обозначь скалу трассерами. Туман, смотри. Спустя несколько секунд я увидел, как из травы вылетели несколько очередей трассеров и воткнулись в одну из скал. — Ага, вон и я вижу мелькающие там бушки. Бах! Морда у маленького Белаза загорелась. Бах! Еще одна бутылка врезалась в корпус и вспыхнула. «Они же его сейчас спалят нахрен!» — недоуменно крикнул колючий. «Выстрел!» — заорали сразу двое. Бах! Тут, в этом коридоре, выстрел из пушки чувствуется не так, но все равно нас тут немного шатнуло. Я увидел, как снаряд влепился точно в эту скалу. «Ох ты ж, Йети! Селище-то!» Скалу размером с пару строительных вагонщиков буквально развалило надвое, засыпав или разметав всех, кто за ней прятался. Вон я вижу несколько рейдеров. Они, прикрывая друг друга, бегут к другой скале. Оттуда бьется дымок. Не иначе у них там пристанище. Хватаю пулемет и начинаю по ним работать. Есть. Одного зацепил, второго. Третий шустрый заныкался за камнем. Выстрел — очередной крик. Бах! Снаряд снова влепился в эту скалу. Уж не знаю, выжил там кто после первого попадания или нет. Но после второго точно никто не выжил. «Прикрывайте!» — заорал Большой. Мы с колючим довернули стволы. И на расплав ствола стали отсекать хватальщиков и рейдеров, которые пытались прорваться к маленькому Белазу. Тут же увидели, как из травы поднялись человек шесть-восемь наших пацанов и, стреляя практически во все стороны, рванули к маленькому Белазу. А мы-то едем. Не знаю как, но Клёпа управляет этой хреновиной. И он объезжает какие-то камни. Бах! Выстрел из пушки маленького Белаза мелькнул вспышкой. И спустя миллисекунды снаряд взорвался в этих камнях. По кузову нашего Белаза замолотили здоровенные камни. Все. Наши вон добежали. Кажется, там рукопаш найдет. Точно. Вон пару раз мелькнули мечи или что там у пацанов. А мы с колючим... Нет, к нам уже присоединился туман. И мы из трех пулемета буквально нашпиговываем хватальщиков и рейдеров, которые пытаются спрятаться за камнями. Бах! Взорвался один трактор. Хорошо так рванул. Вот же, мать вашу, боевые действия — это с применением бронетехники. В таком бою я еще не участвовал. — Пошли, пацаны! — взревел Большой после того, как сбоку из маленького белаза вырвался сноп пламени. — Ха! Они не стали с кодом морочиться, как мы, — заржал туман. Рванули дверь. До маленького белаза метров четыреста. И я вижу, как туда внутрь ныряют наши пацаны. Мы же продолжаем долбить по мелькающим тут и там рейдерам. хватачиков уже не видно. Зато видны их тела. Много. И кое-кто из них попадает нам под колеса. Не знаю почему, но мне страшно захотелось пойти посмотреть, что стало с телом после того, как по нему проедет такая хреновина. В эфире, как и бывает в таких боях, стоял Мат. Мы все хором слышали, как маленьком Беллазе орут ругаются наши пацаны. Походу, схватка там идет не на жизнь, а на смерть. Стреляют помпы, автоматы, сухо щелкают пистолеты. Кто-то орёт орёт то ли от страха, то ли от боли. Взревела бензопила. тут же дикий вопль боли на пару секунд заглушил бензопилу. Взрыв. Еще один. Вон из бойницы маленького Белаза вырвался огонь. Вон, вижу, как из него выскакивают трое хватальщиков. За ними вываливается рейдер, и Хромая бежит следом. Рейдера практически мгновенно сильнейшим ударом откидывает назад, а всех троих хватальщиков разрывает на несколько частей. Это кто его так? И чем? а а, -а вон выныривает наш монстр. Из верхней турели работает корт. Это из него их так покрошили. Чисто! — «Чисто!» — пошли доклады. «Клёпа, машинист рулите к маленькому Белазу!» — кричит туман. Через некоторое время наш бронированный дом остановился около второго Белаза. Вон вижу, как из смотровых щелей льется вода и оттуда пытаются залить огонь. Пока ехали, практически перестали стрелять. Нет больше вокруг нас живых. Нет рейдеров или хватальщиков. Мы, по ходу, всех положили. «В монстре есть огнетушители!» — заорал я во все горло, выбегая в комнату, где находится пушка. Бац! — Грач уже открыл сверху люк. «Саша, няма, кирпич, вниз! Помогите потушить!» Тут же командует туман. «Остальные хватайте оружие наверх!» «Где лестница, ору я?» «Тут, млядь, копоти и дыма, хреново все видно!» «Пацаны, глянь!» — слышал сбоку удивленный голос нямы. Обернувшись, вижу трубу и дырку в полу. Бля, как у пожарников в военной части. Няма вон уже обхватил ее руками и ногами и сиганул вниз. За ним кирпич. Перед тем, как мне самому сигануть вниз, вижу, как грачи клёпа уже лезут по лестнице наверх, на крышу нашего белаза. А туман подбегает к связанному хватальщику и четким ударом ноги в голову его врубает. «Все, я уже лечу по трубе». Раз, и я внизу. Охренеть, кино и немцы. В тачке и такую штуку придумали. Выскакиваем на улицу. Вон в дверях монстра уже мелькает перевязанная башка сливы, и он выкидывает на улицу огнетушители. Хватаем их и к маленькому белазу. В одной руке огнетушитель, другой пистолет. Вокруг копоть, дым, трупы охватальщиков. Воняет гарью кровью, смертью. Мля... Наступив в чьи-то кишки. Или что там осталось от тела. Дальше валяется дохлый рейдер. И у него вообще вся спина, как дуршлаг. Мимоходом отметил для себя, что в него пару рожков точно всадили. Подбегаем к маленькому Белазу. Вижу в небольшом открывшемся люке рожу упыря. — Давайте их сюда! — орет он нам своей закопченной мордой. Он хватает два огнетушителя и исчезает с ними внутри маленького Белаза. Следом появляется мамуля. Тоже два огнетушителя. Хватит и исчез. Через десяток секунд всю морду маленького Белаза заволокло белым порошком. Походу, они из тех четырех сразу поливают там все. Есть. Огонь прямо на глазах исчезает. Мы отбежали в стороны и, вытащив из-за спины автоматы, встали на колено. Слышу одинокие выстрелы. Кто-то делает контрольное. Машинист нарезает круги вокруг двух белазов. — Вокруг чисто, пацаны, — орёт он. — Живых нет, только трупы. Корт пару раз плюётся огнём. — Чисто, — докладывает Слива. — Всё. Огонь потушили. Вся морда маленького белаза белая. Залили-таки они там огонь.